И эту свою способность приводить в движение застывшее, оживлять миражи, Годунов-Чердынцев, а с ним, конечно, Владимир Набоков, хранит и развивает как самый драгоценный дар. Все остальное несущественно. Так называемая политика, все это дурацкое чередование пактов, конфликтов, обострений, трений, все остальное ложь и помех.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 По общему мнению, она повлияла на ход жизни всякого русского. Через нее нельзя было пропустить героя, не обжигая его. Избежать ее было невозможно. Это уже было подлинное насилие над волей писателя. Все же тут речь о героях вымышленных. К тому же Лужин-старший так и не написал своей книги, а Владимир Набоков жизнеописание оставил другие берега. Изображается дорога длиною в пятьдесят лет. Россия перед революцией и Россия революционные поры, Германия, Франция. Что же сохранилось в памяти и о чем кажется важным рассказать? Еще ребенком автор встретил в отцовском кабинете генерала Куропаткина, которого как раз назначили главкомом Дальневосточной армии, шла русско-японская война. Запомнилось, однако, не назначение, а узор из спичек, который выкладывал генерал. Психологически точные детали, детское восприятие. Но вот проходит около пятнадцати лет. На боков, с семьей в Крыму, накануне эмиграции, встречается какой-то старик, просит прикурить, ломает спички, и по этим нервным движениям автор узнает в нем куропатки. Вот практически все, что осталось в книге от тех суровых переломных лет. Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. В 1940 году Набоков жил в Париже, но повествует не о фашистском нашествии, не о сопротивлении, а об изящной шахматной задаче, которую как раз тогда удалось придумать. Такова эта исповедь, исповедь постороннего. Чем же в таком случае интересен Набоков, почему читают его, а еще более изучают? Когда-то Вирджиния Вулф в полемике с материалистами Уэлсом, Голсуорсом, Беннетом писала так. Смотритесь хоть на минуту в обычное сознание в обычный день. Мозг получает мириады впечатлений, обыденных, фантастических, мимолетных или врезающихся с твердостью стали. Со всех сторон наступают они, этот неудержимый ливень неисчислимых частиц. И по мере того, как они падают, как они складываются в жизнь понедельника или вторника, акценты меняются. Важный момент уже не здесь, а там, Так что если бы писатель был свободным человеком, а не рабом, если бы он мог писать то, что хочет, а не то, что должен, если бы он мог руководствоваться собственным чувством, а не условностями, то не было бы ни сюжета, ни комедии, ни трагедии, ни любовной интриги, ни развязки в традиционном стиле и, возможно, ни единой пуговицы, пришитой по правилам портных с Бонд-Стрит. Жизнь — это не ряд симметрично расположенных светильников. Жизнь — это сияющий ореол, полупрозрачная оболочка, окружающая нас с момента зарождения нашего сознания до его исчезновения. Не в том ли задача романиста, чтобы описать этот изменчивый, непознанный и необъятный дух, какие бы заблуждения и трудности при этом не обнаружились? С наименьшей примесью чужеродного и внешнего. Мы знаем теперь автора Миссис Деллоуэй и других книг, и можем с уверенностью судить, что до конца на заявленной позиции она не удержалась. Есть в ее книгах не только полупрозрачная оболочка, но и сюжет и Бонд-стрит. На башня башне слоновой кости тоже не на Марсе выстроена. И все же упорно, куда более последовательно, нежели Вирджиния Вулф, осуществлял ее обитатель программные идеи чистого искусства. Сомкнув в сознании два эпизода со спичками, мемуарист заканчивает. Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров, и есть, думается мне, главная задача мемуариста. В немалой степени и романиста мог бы добавить на А мы, положа руку на сердце, скажем, добился он в этом занятии результатов поразительных, овладел стилем в такой мере, в какой мечтал это сделать Флобер. Открывая любую его книгу, на русском языке написанную, на английском ли, прочитав самые первые строки, убеждаешься, что на боковскому стиле совершенно чужда малейшая банальность, малейшая приблизительность. Высокую достоверность обретают под его пером и неуловимые человеческие переживания, и самый заурядный быт, который, впрочем, утрачивает заурядность, исполняясь таинственного смысла. Может показаться парадоксом, ненавистник всякой материальности, Набоков стилист к ней как раз и стремится. Но никакого парадокса нет. Есть наоборот закономерность. Если внешний мир незначителен, случайен, главное же неизлечимо пошел, а это глубокое убеждение Набокова, то надо, следовательно, заполнить пустоту вещественностью слова, создать иную подлинную действительность, действительность литературы. Он был вполне готов к осуществлению этой задачи, ибо с детства, как вспоминает, обладал цветовым чувством языка. Каждый звук, каждая буква ассоциировалась у него с определенной зоной радужного спектра. Многие пытались реконструировать самый процесс творчества. Мало кому удавалось сделать это так, как удалось Набокову в даре. Мы видим и осязаем, как в сознании героя, Первые смутные наброски стихотворения обретают твердую завершенность поэтической формы. В других берегах невесомость сухого снега замечательно превращается в невесомость времени. Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег настоящий на ощупь, и когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев набоков не описывает не изображает настроение создает его то ли сцеплением слов и звучаний лодка лебедь легкая волна на поверхности пруда под лазанной уже сами по себе передают внутреннее состояние героя в других берегах то ли внезапной меткостью деталей пешка на шахматной доске была выбита как зуб и уже одно это сравнение становится знаком непокоя душевной растерянности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 Не давая ощутить усилия, раздвигает свои границы слова, собирая моменты жизни в ее протяженность. И какая, с другой стороны, точность автохарактеристики? В области языка для Набокова не было ничего невозможного. Фраза его легка и по-земному весома в одно и то же время. Фантазия неитащима, а литерации поражают блеском. При этом Набоков, созидая новый мир слова, непринужденно входит в уже созданную вселенную, располагаясь в ней не как званной, как призванный В его книгах много переосмысленных, скрытых цитат. Он переговаривается с Шекспиром и Толстым, Эдгаром По и Флаберном, Гоголем и Чеховым, Стерном и Джойсом. Словом, книги Набокова, это, используя известное выражение Жана Рикарду, увлекательнейшее приключение письма. Но если бы Набоков был всего лишь писателем для писателей и узкого круга читателей-гурманов, вряд ли добился бы он столь значительной прижизненной и посмертной популярности. Да, он вдохновенно чертил узоры, однако скреплялись они не только словесными нитями, но и единством темы духовной проблематики. Той проблематики, которая была особенно в 20-е годы, а затем после Второй мировой войны, болезненно близка, и умонастроением западной интеллигенции и литературе Европы и Америки.